Глава восьмая. Был бы хорошим братом, если бы не был примерным сыном. В галерее уже никого не было. Гуинплен прошел через стеклянную ротонду, откуда успели убрать кресла и столы, и где не оставалось больше никаких следов церемонии его посвящения в Перы. Горевшие на равном расстоянии друг от друга люстры и канделябры указывали ему путь к выходу, Благодаря этой веренице огней Гуинплену удалось легко отыскать в путанице залов и коридоров дорогу, по которой он шел в палату вслед за Геральдмейстером и приставом Черного Жезла. Он не встретил ни души, если не считать нескольких замешкавшихся старых лордов, тяжелыми шагами, бредущих к выходу. Вдруг среди безмолвия этих огромных пустынных залов До него долетел неясный гул человеческих голосов, необычный для такого места и в столь поздний час. Он направился в ту сторону, откуда доносился шум, и очутился в широком, слабо освещенном вестибюле, служившем выходом из палаты. Сквозь распахнутую стеклянную дверь виден был подъезд, лакей с факелами, площадь и ряд карет, ожидавших у подъезда. Отсюда исходил шум, услышанный Гуинпленом. Около двери под фонтаном в вестибюле стояла кучка людей, которые бурно жестикулировали и громко о чем-то спорили. Незамеченный в полумраке Гуинплен подошел ближе. Очевидно, здесь происходила ссора. Десять-двенадцать молодых лордов толпились у выхода, а какой-то человек в шляпе, как и они, стоял перед ними, гордо вскинув голову и преграждая им дорогу. Кто был этот человек? Том Джим Джек. Некоторые из лордов еще не сняли перской мантии, другие уже сбросили с себя парламентское одеяние и были в обыкновенном платье. На шляпе Том Джим Джека развивались перья, но не белые, как у перов, а зеленые, с оранжевыми завитками — Его костюм, сверху донизу расшитый золотыми галунами, был украшен у ворота и на рукавах целыми каскадами лент и кружев. Левой рукой он крепко сжимал рукоять, висевший сбоку шпаги, на бархатных ножнах и на перевязи которой были вышиты золотом адмиральские якоря. Гуинплен услышал, как он говорил, обращаясь ко всем этим молодым лордам. «Я назвал вас трусами!» «Вы требуете, чтобы я взял свои слова назад? Извольте. Вы не трусы. Вы идиоты. Вы все накинулись на одного. Это не трусость? Пожалуй. В таком случае это глупость. Вы слушали, но ровно ничего не поняли. Старики здесь тугоухи, а молодежь тупоумна. Я в достаточной мере принадлежу к вашей среде, чтобы иметь право высказывать вам такие истины». «Этот новый лорд — существо странное. Он наговорил кучу нелепостей, согласен. Но среди этих нелепостей было и много верного. Его речь была сбивчиво, бестолково. он произнес ее неумело, не спорю. Он слишком часто повторял «Знаете ли вы, знаете ли вы, но человек, еще вчера бывший ярмарочным фигляром, не обязан говорить как Аристотель или как Гильберт Барнет епископ Сарумский». Его слова о нечисти, о львах, его обращение к помощникам клерков — все это было безвкусно. «Черт возьми, кто же спорит с вами?» Это была безрассудная, беспорядочная речь, где все было спутано, но иногда в ней проскальзывала настоящая правда. Говорить так, как он, не будучи опытным оратором, — это уже немалая заслуга. «Хотел бы я увидеть вас на его месте».